— Господи! — сказал отец Каллоген. — Господи! Они медленно вошли в комнату. Калгин и Коди впереди, Бен и Марк следом. Ноги Стрейкера были связаны вместе. После этого его подтянули к балке и там привязали. Бену вдруг пришло в голову, что нужно было обладать неимоверной силой, чтобы поднять тело Стрейкера. На такую высоту, откуда его свесившиеся руки даже не доставали до пола. Джимми потрогал лоб мертвеца, потом взял его за руку. — Он умер около 18 часов назад, — объявил он, оттолкнув руку страйкера. — Боже, что за ужасный способ? Не могу понять, кто, зачем. — Это сделал Барлоу, — сказал Марк. Он смотрел на труп, не мигая. — Стрейкеру конец, — сказал Джимми, — он-то не вечен. — Но зачем его так подвесили? — Древний обычай, — сказал отец Калгин. Подвесить тело врага или изменника так, чтобы его голова обращалась не к небу, а к земле. Так распяли святого Павла, переломив ему перед этим ноги. Дэн сказал хриплым, над треснутым голосом, — он еще может достать нас. «У него сотни всяких уловок. Пойдем отсюда!» Они сошли по ступенькам назад в кухню. Здесь Бен снова пропустил отца Калагина вперед. Какое-то время они молча глядели друг на друга. Потом подошли к двери, ведущей в подвал».